Глава шестнадцатая «Перебор!» — прохрипел олигарх и зашёлся в лающем кашле. Как видно, настолько он надсадил свой организм за последние недели, что теперь его одолевали и те хвори, которых раньше не было. «Ах, перебор, Саша, ощутимый! Так со мной не стоило поступать!» «Так вы выбора не оставили?» — мягко ответил я. «Вы на этой неделе настолько безудержно стремились к своей смерти, что мне не оставалось ничего иного, как спасать вас на свой страх и риск». «Кстати, удивлен. Все те, с кем я о вас общался, говорят в один голос, что более расчетливого человека, чем вы, они не видали. С другой стороны, там и про целеустремленность говорилось, так что...» «Спасать?» — вытерев рот ладонью, переспросил Носов. А после хлопнул себя рукой по колену. — Вот это спасать? Да я смерть сегодня у себя в кабинете видел. Она устала стояла. Знаешь, как мне страшно стало. И до этого разное мерещилось. Тот, что в подвале, хоть обещания давал. А ты в последнее время даже этим себя не утруждаешь. В кабинете наверняка был морок. Я взял с блюда еще один бутерброд с колбасой. Причем насланный как раз тем, кто в подвале сидел. Как видно, на мелкие пакости, вроде продавливания вашей психики, он даже в кандалах был способен. Талантливый поганец, ничего не скажешь. «Был». А мертвых либо хорошо, либо ничего», — заметил Александр. «Народная традиция». «Не знал, что вы настолько мнительно», — удивился я. «Ну да ладно. А что договорить и делать?» Есть такой грех. Знаю, что неправильно, знаю, что в нашем мире больше ценятся вовремя сказанные слова, чем своевременные дела. Но ничего с собой поделать не могу. Да и не хочу. Скорее всего, потому что мне глубоко пофиг, кто и что подумает. Я самостоятельная единица, которой никакую карьеру делать не нужно. И это очень, очень здорово. «Я за тебя рад», — просипел Носов. «Вот только мне от того не легче. Очень тебя прошу, как завершишь процесс самолюбования, озаботься моим здоровьем. К тому же, чтобы ты там себе не удумал, твой интерес в этом есть. Не станет меня, не станет тебя. Контракт на твою голову уже заключен и проплачен. «Люди там серьезные, на дне моря предмет договора сыщут, если надо». «Чистая правда», — добавил Александр. «Они одного якобы банкрота на самом деле в подводные лодки убили. Та его в Южную Америку доставляла, он там отсидеться хотел». «А вот не надо умных людей за дураков держать», — весело закхекал Носов. «Это же ты про Фельдмана?» «Не люблю, когда меня пугают», — печально произнес я. Достал флакончик с красной жидкостью, поднес к правому глазу и посмотрел через нее на собеседника. Тот мигом стал похож на демона, только рогов не хватало. «Есть в этом что-то унизительное. Мол, ты такое ничтожество, что без стимулирования страхом ни на что не годен. А ведь это не так». «Любопытно, а они часом меня не тем ли ребятам заказали, к числу которых относятся ныне покойный Истома? Если да, то забавно. Или закономерно? Жизнь есть змея, кусающая себя за хвост. «Что это у тебя в руке?» — насторожился олигарх. «С чутьем у него все было в порядке, его болезнь не затронула». «А?» «Что у него в карманцах?» – забавно пришепет его произнес я, после положил флакон на стол и щелчком отправил его к собеседнику. «Ваша жизнь, Илья Николаевич, ваша жизнь. Как было сказано, я не обещаю, я делаю. За сегодняшний вечер, например, я вас уже второй раз спасаю, в благодарность же получаю лишь угрозы и оскорбления». Еще Классик писал, что именно они являются обычной наградой за хорошо сделанную работу, но меня это как-то не очень устраивает Руконосова цапнула флакон, он вынул затычку и понюхал ее содержимое «Малина, что ли?» — спросил он у меня «Нейтральный аромат, всем нравится», — пожал плечами я «Запах детства и счастья» Да я понятия не имел, чем эта жидкость пахнет, поскольку емкость с зельем ворожей не открывал. Даже для Вики не стал часть отделять, хоть и собирался. И без того там мало содержимого, куда еще-то его половинить. Вот получу окончательный расчет за работу, оттуда уж возьму. Там точно побольше будет, с расчетом на 9 лет жизни Носова, так что годик-другой и отщипнуть не грех». Смешно будет, если он выпьет это зелье, а после возьмет и умрет. Вдруг там не зелье жизни, а зелье смерти? А что простой и элегантный план? Олигарх умирает, а изменяя его охрана тут же решето делает. В результате сын-негодник мертв, его убийца тоже, а Верея никому ничего не должна». И слово не нарушено, ведь меня прикончила не она, а какие-то совсем посторонние люди. «Стойте, Илья Николаевич», — произнес Александр, — «не пейте». «Сейчас начнется», — устало вздохнул я. «Сначала ты испей из моего кубка и бла-бла-бла-бла. Саш, ты серьезно?» «Это моя работа», — холодно ответил мужчина. «Позволю себе напомнить, что некоторое время назад, вон там, в кабинете, мы на эту тему уже беседовали. Я тогда выполнил твое пожелание и тем самым лишил Илью Николаевича где-то недели нормального состояния. Если бы не эта инициатива, то он сейчас был бы куда бодрее. В этом флаконе находится год нормальной жизни твоего принципала. Не больше, ни меньше». Причём без каких-либо ограничений, в отличие от предыдущего зелья». «Год?» — переспросил Носов, крепко сжимая флакон. «Год», — подтвердил я. «Сразу скажу, это не панацея от всех хворей. То есть, если вы подсядете на тяжелые наркотики или, к примеру, решите прыгнуть из самолета без парашюта, то обязательно умрете». «Зелье направлено на купирование той хвори, которая вас сейчас убивает, и не более. Но вот она точно не вернется целый год, а это очень много времени. Если Александр хочет, чтобы я снял с зелья пробу, нет проблем, сделаю. Но имейте в виду, даже небольшая порция его — это два, а то и три месяца жизни. Для меня они ничего не значат». а вам, возможно, именно их не хватит. «Так почему ты сразу много его не сделал?» — спросил Носов. «Так, чтобы надолго хватило». «А почему вы до сих пор не властелин мира?» — в тон ему ответил я. «У вас же денег, как у дурака антиков и рычагов влияния хватает». «Я не ставил перед собой такую задачу изначально. Мне хватает того, что уже есть». так и я добираюсь к поставленной цели потихонечку. Если все пойдет так, как планируется, то вы получите обратно свое здоровье и силы гораздо раньше, чем через год, ровно в том количестве, которое у вас отобрали. Но временная страховка необходима, вот я ее и обеспечиваю. Как себе, так и вам. Сами же сказали, я теперь не Саша Смолин, а предмет заказа у наемных убийц. «Ясно», — сказал Носов и выплеснул жидкость из флакона себе в рот. Я с интересом уставился на него, опустив при этом руку на напоясную сумку. Мне как раз сегодня ее доставили из одного онлайн-магазина, который промышляет товарами для гиков, сирич, фанатов игр, книг и всего такого прочего. Предполагалось, что этот чуть вытянутый и при этом плоский кожаный футляр, крепящийся на ремень, представляет собой аптечку мага из какой-то игры, что вроде как он хранит в ней разнообразное зелье. Я же превратил ее в арсенал, который всегда со мной. «Так что если Илья Николаевич сейчас захрипит, вцепившись руками в горло, а после обмякнет, перестав дышать, то, надеюсь, я успею пустить кое-что в ход раньше, чем Александр выстрелит мне в голову». Да и Жанна, которая была в курсе происходящего, вон напряглась, стоя в шаге от помощника-олигарха. Носов оторвал пузырек от губ, содержимое его он выпил все, до капельки. «И всё же» — поморщился его помощник и засунул руку под пиджак, после чего Жанна нежным, текучим движением обвела своими руками его шею, при этом очаровательно улыбнувшись. «Она, конечно, не Павлик, но, похоже, тоже готова убивать». Носов глубоко втянул в себя воздух, после запрокинул голову и расхохотался. Причем в тот же миг серая змеюка, привольно раскинувшая свое туманное тело на его плечах, истаяла в воздухе. «Работает твоя микстура, Сашка!» — сообщил он мне и легко поднялся с кресла. «Причем еще лучше, чем та предыдущая!» «Знаю...» «Вы же неподопытная морская свинка, верно? Если я вам какое-то лекарство принес, то оно сработает так, как обещано. Все, вы веселы и бодры, и продлится это ровно год, день в день». «Слушай, а ты вот сказал, что, мол, вернется ко мне ровно столько, сколько у меня отняли. Правильно?» «Да. А почему не больше?» Носов взял с блюда бутерброд и отхватил от него сразу почти половину. «Надо же, жрать резко захотелось. Так вот, хорошо бы лимиты увеличить, а? Как думаешь, Смолин? Или вообще подумать о безлимите? Знаешь, я начинаю потихоньку верить в то, что тебе все по плечу». бессмертие в его чистом виде не существует, это сказки». «А то, которое есть, за дар судьбы не примешь, оно скорее проклятие». «А какое есть?» — моментально среагировал олигарх, позвонив в колокольчик, стоящий на столе. «Живой труп», — пожал плечами я. «Если перепуганные обыватели не сожгут, то можно жить до бесконечности. Но польза от этого ноль. Знакомым не покажешься, желаний никаких нет, да и если бы были, то фиг их реализуешь». Незачем и нечем. «А вампиры?» — поинтересовался Носов и отправил в рот остатки бутерброда. «А с ними как? Ведь тоже бессмертие!» «Их образ существования от того, что я вам описал, не сильно отличается. но ну, разве что чуть повеселее, чем у обычных мертвяков, и называются они вурдалаками. Но с нынешней жизнью сразу можете попрощаться. За это поручусь». И еще, по ту сторону ночи ваши нынешние деньги и связи не помогут. Там законы реально действуют. И я не о законах Российской Федерации говорю, а о других. «Деньги везде, деньги», — возразил мне Носов, и по его тону я понял две вещи. Первое. Олигарху очень понравилась идея, что родилась сейчас в его голове. А может, и не сейчас, может, давно. Просто не было у него подходящего момента для того, чтобы ее со мной обсудить. Ну, или это потихоньку всходят зерна, посеянные покойным Истомой, который хватался за любую возможность выжить. Надо будет с Толиком пообщаться как следует, узнать, что он Носову обещал. Второе. Я, по сути, сейчас вступил на тропу, протоптанную древнегреческим героем мифов Сизифом. Я возвращаю здоровье человеку, которого со временем придется устранять. Вот такое пустое порожнее. Сначала носов будет мягко стелить, после жестко прессовать, и всё с одной целью — обретение хоть какого-то, но бессмертия. Очень уж ему умирать не понравилось, не хочет он второго раза. Понять его можно. «Но я ему в этих делах точно не помощник, потому стану товарища раз за разом посылать куда подальше, чего он мне, разумеется, не забудет тогда, когда добьется желаемого». «А он добьется, без сомнения. Весь мир, как белку, на изданку вывернет, но своей цели достигнет. Да и выворачивать особо не придется, поскольку он прав. Деньги по обе стороны бытия имеют немалую власть». «Те же вурдалаки, которым вечно их не хватает, с радостью за сумму с энным количеством нулей, подарят ему свой поцелуй немертвости. А когда он поймет, что все так, как я ему описывал, что его прошлая жизнь накрылась медным тазом, что он теперь не всесильный магнат, а маленькая пешка, что все его деньги и имущество теперь не его», а собственность исключительно главы семьи и любой бунт с его стороны ведет к окончательной смерти, то обратно мне же крайним и быть. Не из тех людей мой теперешний наниматель, которые любят признавать свои ошибки. Этот фактор добавляется к предыдущему и в результате откроется на меня охота». Уверен, что какие-то заначки он умудрится сохранить, и этих средств хватит на то, чтобы пустить по моему следу охотников. Хотя бы тех же самых, о которых он мне говорил, только уж безо всяких условий. Не скажу, что я их прямо очень сильно боюсь, но все же лишние проблемы мне ни к чему. Так что Вике достанется не маленький флакончик с зельем, что мне обещала Верея. А все оно целиком. Хотя тоже не факт. Может, я часть себе оставлю? Надо только прояснить вопрос с его полем действия и универсальностью применения. он точно не поможет. Но кому-то другому, кто хворнет так сильно, как она, почему нет? «Когда оставшуюся микстуру привезешь...» — деловито уточнил Носов. «Ты сказал раньше, чем через год. Насколько раньше?» «Как только, так сразу». Я допил чай и поставил чашку на блюдце. «Не раньше и не позже». «Скажу напрямую, мне очень надоела твоя привычка нагонять туман в любой ситуации», — сдвинул брови Илья Николаевич. «Настолько, что сил нет». «А мне наскучило то, что вы все время пытаетесь получить конкретику в ситуациях, которые ее практически исключают, не стал уходить от намечающегося конфликта я». «Скажите, на Марсе жизнь когда-то была или нет?» «На каком Марсе?» — тряхнул головой олигарх. «На вон том» — и откнул пальцем в направлении потолка, который четвертая планета от Солнца. «Некоторые считают, что когда-то была, некоторые, что нет». «При тут Марс?» — стукнул кулаком по столу хозяин дома. «Ты бредишь, что ли?» «Нет». Просто вы обещали мне всяческое содействие, без ограничений. Непосредственно сейчас мне надо знать, была ли жизнь на Марсе. Вот надо и все. Без этого никак не обойтись. Поэтому будьте любезны, предоставьте информацию, причем подтвержденную документально. Ракету постройте экспедицию отправьте. Как-то еще расстарайтесь мне без разницы». Главное, прямо сейчас мне скажите, когда я получу ответ, с точностью до календарной даты. «Нет, ты не бредишь», — как-то очень спокойно произнес Носов. «Ты сбрендил». «Тогда и вы тоже, но раз требуете от меня рассказа о том, что еще не произошло, не могу я, как ваше подчиненное, подать план работ на лето-осень текущего года с разбивкой по пунктам. Больше скажу». «У меня такого и в мыслях нет, и не было. Во-первых, вы в очередной раз забыли о том, что я у вас не на службе. Во-вторых, по той причине, что сфера пресечений наших интересов больно тонка и необычна. Нельзя в ней строить четкие планы. Я привык к конкретике». «Вам сейчас как? Хорошо?» – перебил я его. «В смысле самочувствия». «Все работает, ничего не болит, в боку не тянет, в спине не стреляет?» «Да», — подтвердил олигарх. «Вот вам конкретика. И так будет целый год при условии соблюдений относительно здорового образа жизни». «На этом пока все. Александр, проводите меня в подвал. Хочу глянуть на нашего общего друга». «Быстро ты наелся», — усмехнулся олигарх, кивнув в сторону накрытого стола. «А говорил-то, говорил! -то, говорил. Топорно работаешь, Саша!» «Так особо и не старался», — встал из-за стола я. «Формальности соблюдены, и хорошо. Вы, кстати, тоже не особо напрягаетесь. Наемные убийцы, контракты на мою голову. Скажу честно, появился на душе некий осадочек». «Ну да ладно». «У вас ко мне вопросы еще есть?» «Есть и много», — кивнул Носов. «Но мы вернемся к ним потом, в более подходящий момент». «И то правда. Час поздний, день был сложный, всем надо отдохнуть. Тем более, что вы, подозреваю, с рассветом начнете наверстывать все, что было упущено за минувшую неделю, верно?» «Верно, верно», — покивал Носов. «А то ведь знаешь, как оно бывает. Кота нету, мыши в пляс». «Наверное», — пожал плечами я. «В начальниках сроду не ходил, и близ них особо не вертелся. Я, когда в банке работал, в коморке сидел, такой куда не то, что предправ, а даже управляющий заглядывал раз в год по обещанию». «А хотелось бы?» «Чтобы заглядывал?» «Нет, в начальниках походить». «Уже нет», — ответил я. «Раньше — да. Мечталось иногда о подобном. Особенно после того, как пистон вставят за нерасторопность, отсутствие командного духа или опоздание на работу. Идешь домой и представляешь, как кое-кого в колено-локтевую ставишь. В переносном смысле, разумеется. А сейчас?» «Говорю же, нет». «Да и основания для подобного отсутствуют. Я же безработный, некому меня строить. И никому начинать подобным заниматься в отношении меня не посоветую. Я за последние годы окончательно растерял все понятия о том, что такое субординация и штатное расписание. Так что... «Куда вы там собирались?» — перебил меня олигарх. «В подвал?» «Идите уже. И Саша...» «Нет, не ты. Мой Саша». «Позвони. Скажи, чтобы борт завтра к двенадцати был готов к вылету в Багио». «Багио? Это вроде Филиппины. Там-то он что забыл? Хотя говорят, что там летом чудо как хорошо». «Впрочем, не моё это дело. Да и сам факт того, что мой наниматель минимум на три дня, а то и больше свалит из страны, уже позитивен». Там же только перелет не меньше суток вроде а если совсем повезет то может его самолет в море упадет и мне не придется придумывать как так его убить чтобы послеотдельские не донимали за и тому как было сказано они с меня не спросят он жил в ночи и под их юриспруденцию не попадал а носов человек за него придется ответ держать выглядел ворожей прямо скажем нехти Нет-нет, никакой крови, никаких ошметков мозгов по стенам тут не было. Но предсмертная гримаса такая у него на лице отпечаталась, что года два назад, скорее всего, меня очень впечатлило бы. Настолько, что снилось бы по ночам. Сейчас, правда, после парижских людоедов и римских катакомб меня такие вещи уже не пробивают. Закалилась психика». «Даже знать не хочу, кто его так напугал», — негромко сказал Александр. «Ну и правильно», — одобрил его слова я, а после обратился к охраннику, который находился здесь же и держался за голову. «Прямо сильно болит?» «Как видно, это тот бедолага, который Павлику под горячую руку подвернулся. Надо же, на посту остался, несмотря на травму». «Болит», — негромко произнес он. «Сильно?» «Можешь идти», — разрешил ему помощник Носова. «Прими таблетку, если не пройдет. Завтра сходи ко врачу в нашу клинику». «Стойте», — сказал я, залез в на поясную сумку и достал оттуда лепешку зеленого цвета, размером с десятирублевую монету и такой же толщины. «Вот, разжуйте как следует, а потом проглотите. Боль уйдет, обещаю. Да и к врачу можно будет не ходить». — Не надо, — отказался охранник. — Я как-нибудь сам, спасибо. Боится. Они все меня тут боятся. Как дети, честное слово. Крепкие ведь мужики. Стреляют, небось, здорово. Голыми руками быку шею сломают. Некоторые наверняка воевали, а чуть столкнуться с тем, что не попадает под словом «материальное», сразу начинают дергаться, словно дети, заподозрившие, что в шкафу завелся бабайка. Впрочем, чем больше человек рассчитывает на свою физическую силу и способности, тем беззащитней он перед тем, что нельзя убить кулаком или пулей. Кстати, аистомата свалил с нашего плана бытия. Совсем свалил. Были у меня сомнения на тот счет, что его душа, не самая добрая и чистая, все же тут задержится на какое-то время, хотя бы даже за тем, чтобы мне насвинячить. на нет, ушел ворожей, надеясь прямиком в туманы Нави. Ни малейшей тени его присутствия не уловил. «Так, где тут седая прядь-то?» Я было ухватил его за волосы, а труп, приваленный к стене, после этого взял да исполз по ней на пол. «Елки-палки!» — я виновато глянул на Александра. «Да какая разница!» — чуть скривил рот он. Мы же полицию вызывать все равно не будем. Ни к чему это. Лишние хлопоты. Сейчас вы сделаете то, что собираетесь, а после мои сотрудники упакуют тело в мешок, отвезут его в ближайший крематорий и там сожгут. Вот и все. Я ведь верно понимаю, что искать его никто не станет. Абсолютно верно, подтвердил я. Товарищ был ярко выраженным одиночкой. А вот и она, седая прядь. «У меня и ножнички маленькие для нее припасены, и ниточка суровая, и пакетик. Кто его мать знает, может, у нее каждый волосок учтен? Вряд ли, конечно, но мало ли». «Машину подавать?» — спросил Александр у меня, когда мы поднимались по лестнице из подвала. «Куда поедете? Домой?» «Подавать», — чуть подумав, кивнул я. «Но не домой. Сначала кое-куда заглянуть надо. И еще. Я за воротами машину подожду». Вообще-то я бы, конечно, предпочел такси. От водителей, работающих на Носово, буквально разит неприязнью. Плюс они фиксируют каждое мое движение и слово, и, как, собственно, им и было велено, старшим. Это не то, чтобы раздражает, но и не бодрит». «Вот только сколько времени я тут такси ждать буду!» «Да и не факт, что кто-то сюда вообще поедет среди ночи!» Павлик и Толян обнаружились за воротами, как Жанна и сказала. Они стояли на самой границе света, который давал фонарь, горящий над калиткой, и ночного мрака, который как раз достиг того апогея, который возможен в эти короткие ночи. «Чего глаза в сторону отводишь?» Сурово обратилась девушка к подростку. «А? Стыдно стало за то, что ты там устроил?» «Нет». Павлик развернулся и уставился в глаза Жанне. «Все я по правилам делал. Вот он сказал, что этот человек мой подарок, а раз так, что хочу, то и творю». «Но не так же», — поддержал мою помощницу талян «Ты ж его на куски рвал! Он вообще спятил под конец, а орал так, что я даже на минуту подумал, что снова живым стал!» «Это как?» — заинтересовался я, глядя на открывающиеся ворота. «Меня страх с тех пор, как я помер, не беспокоил ни разу», — пояснил таксист. «Злоба там, любопытство — это было. А страх, голод, чтобы бабу хотеть — это нет». Но малой такое творил, что мурашки по спине вроде как побежали. Но спины-то у меня нет. «Мужика того зачем приложил?» — продолжала Жанна. «С мужиком нехорошо получилось», — уставился себе под ноги мальчишка. «Согласен, тут виноват. Но он мне под горячую руку подвернулся же. Да и не убил я его, так немножко стукнул». «Накладки случаются», — занял я его сторону в данном вопросе. «Но в будущем ты все же как-то старайся себя сдерживать». Из ворот выехала машина и тормознула около меня. «Все, грузимся и поехали», — чуть ли не шепотом велел я. «Павлик, сначала тебя отвезем». «Ну нет», — жалобно проныл он. «Ну, пожалуйста». «Не надо со мной спорить», — велел я. «Сказано, значит, все». Опять у меня батины интонации проскочили, однако все в этом мире движется по кругу и возвращается в конце концов на круги своя. Что примечательно, и этого водителя конечный пункт назначения не смутил. Хотя чего тут удивляться? В доме Носова меня не только охранники хорошо уже знают, но и прочая обслуга. И не удивлюсь, если они меня кличут чёрным колдуном и плюются через левое плечо после упоминания моего имени. А бедная горничная Наталья сейчас горько плачет в кладовке, полагая, что при помощи селфи я у нее душу похитил. «Вас ждать?» — спросил водитель, когда мы остановились у кладбищенской ограды. «Да», — подтвердил я, открывая дверь. «Буквально пару минут». «Не пойду», — буркнул подросток, складывая руки на груди. «Не хочу, и все». «Куда ты денешься?» — возмутилась Жанна. «Спорить он еще будет. Иди и давай». Ее мощный пинок буквально выбросил мальчишку из машины. «Ну, тетка, ты у меня еще получишь!» — погрозил ей кулаком Павлик. «Крокодиловыми слезами плакать станешь!» «Поговори мне еще!» — донеслось до меня из машины. «Кое-у-кого писька еще не выросла меня стращать!» «Да и не вырастет!» «Не знаю, что пробормотал себе под нос Павлик, но не думаю, что это были добрые слова». И еще мне стало ясно, что мира и согласия между моей помощницей и подростком-убийцей точно ждать не приходится. Они враги навсегда, и тут уж ничего не изменишь. «Скоро за тобой вернусь», — пообещал я после того, как павлика отправился за ограду. «Даже не сомневайся». «Никому не верю в этом мире», — пробурчал парнишка. «Все врут, кроме тебя. Тебе верю». И я вру, но тебя об этом знать ни к чему. Ты мне нужен контролируемый, а не в конец поехавший с катушек. Вот хорошо бы его, конечно, взять завтра с собой в поездку за Мандрагыром. Там же оборотни, которые славятся своей импульсивностью и несдержанностью. Они сначала делают, а потом думают, да и то не всякий раз. А Павлик... Он же универсальный солдат, готовый убивать всех и вся. Главное, дай ему такую возможность. Но нельзя. Слишком он непредсказуем. Я еду в компании хранителя кладов, и не дай бог с ним что-то случится по моей вине. Это же все равно, что самому себе в голову выстрелить. И отдел не простит, и кое-кто из своих же, в смысле тех, кто под луной обитает. Уверен, к Валере... Этому многие подходы ищут, чтобы заветную захоронку предков выкопать. «Куда теперь?» — спросил меня водитель, когда я вернулся в машину. «На кладбище», — устало произнес я. «Так мы же уже», — осторожно уточнил шофер, глянув в окно, за которым темнота начинала сменяться серыми предутренними сумерками. «На другое», — пояснил я, — «там другая родня лежит». Около ограды, глядя вслед Павлику, побежавшему к своему заветному дереву, я понял. «А всё, Сил-то у меня нет. Вымотался я. Совсем. Почти под ноль. И еще что хочу на свое кладбище, то, на котором я осознал, кто такой есть. Там мое место силы, там розетка, от которой подзарядиться можно». Москва была пуста, потому из одного конца города в другой мы добрались на редкость быстро, что называется с ветерком. «Домой отправляйтесь», — сказал я, вылезая из машины. «Так я на работе», — ответил мне водитель. «Вот девять утра наступит, тогда домой, а сейчас обратно поеду». «Ну да, ну да», — покивал я, решив, что фраза «Да я не вам» популярности среди персонала Носова мне не добавит. «Не стоит усугублять свое положение на ровном месте. Спасибо и до свидания». Жанна с Толиком из машины выбираться не стали, как видно, решив преодолеть часть дороги до дома в ней. Ну или просто покататься вдвоем по утреннему МКАДу. Впрочем, это их дело». Я протиснулся в заветный пролом и с наслаждением втянул ноздрями уже родной для меня кладбищенский воздух, в котором смешалась сырость земли, свежесть листвы и еще много чего. Это там, за оградой, гамма запахов невелика. Асфальт, выхлопные газы и ароматы кофе, переплетающиеся с чадом фастфуда. А тут всё совсем по-другому. Тут время остановилось с того момента, как эта земля стала домом для умерших. Город может меняться так, как ему заблагорассудится. А кладбище останется тем же, что и раньше. Земля, деревья и небо над ними. И, конечно, хозяин этих мест. Куда без него? «Ведьмак», — прогудил Умрун, когда завидел меня. «Вот не ждал». «И зря». Я присел на каменную лавочку, стоящую рядом с покосившейся могильной оградой. «Ваше кладбище для меня как второй дом. Когда тут долго не бываю, скучать по нему начинаю». «Наслышан о твоих подвигах», — в голосе костяного царя послышалась ирония. «Говорят, в вопросах поиска сбежавших душ тебе равных в городе нет». «Правда, добавляют еще кое-какие детали о том, что именно с тобой обещал сделать один из моих родичей, в том случае, если ты не будешь слишком расторопен». «Врут», — я опер со спиной на скрипнувшую ограду и зевнул. «Ничего он не обещал. Пытался стращать, но на меня где сядешь, там и слезешь». «Это да», — протянул Умрун. «Куда подевался тот новорожденный ведьмак, которому мне пришлось объяснять основы мироздания, а тот только глазами хлопал?» «Все как было, так и осталось», — я снова зевнул. «Просто не люблю, когда на меня пытаются взвалить больше, чем уславливались». «Разумно и резонно», — согласился со мной хозяин кладбища. «А вот скажи-ка мне, ведьмак...» «Да ты совсем спишь!» Я хотел сказать, что это не так, но ничего у меня не вышло.